Глава 4. Утро выдалось солнечное, свежее и совсем не жаркое. Видимо, погода выдохлась на вчерашней грозе и сегодня отдыхала. Проснувшись, Санька первым делом ощупал голову. Повязка была на месте, где-то в затылке еще пульсировала боль, но совсем не сильная. Санька поднялся и отправился искать потребные по утру каждому человеку удобства. Оказалось, что дверь, у которой вчера топтался нерешительный юноша Дима, через совсем маленькую прихожую с вешалками для верхней одежды, ведет непосредственно на улицу. Улицей же оказалась окруженная старыми соснами небольшая поляна. Одноэтажный деревянный дом, из которого вышел Санька, стоял на самом ее краю, и имелись в нем еще две закрытые двери, за которыми скрывались, вероятно, такие же комнаты, как та, которую он только что покинул. Напротив, на другом краю поляны, стоял еще один дом, тоже одноэтажный, но из пенобетонных блоков, а вот слева, почти исчезнувшее в зарослях орешника, уютно разместилось открытое кирпичное сооружение, похоже, летняя кухня. Полная стена у нее была только одна, и ко внешней стороне этой стены был привинчен умывальник, а дальше, в самой глубине кустов, виднелся голубой кубик биотуалета. Как раз когда Санька вернулся на площадь, так он назвал про себя заросшее травой пространство между двумя домами, из дверей каменного дома вышел давешний полноватый мужчина в очках. «Ага», — улыбнулся он, — «проснулись». «Отлично. Пойдемте, я вас чайком напою, а сейчас и Слава придет». «Доброе утро», — сказал Санька. «Доброе», — закивал мужчина, — «меня Евгений зовут, Женя». «Саня». «Ну, пойдемте, Саня, чай пить». И он потащил Саньку на открытую кухню. Слава действительно появился минут через пять. Санька как раз успел выпить кружку вкусного черного чая и отказывался от второй. а, а — сказал Слава. «Пострадавший проснулся. С добрым утром. Будете завтракать или сразу поговорим?» «Здравствуйте», — Санька поднялся из-за стола. «Давайте лучше сразу поговорим, а то я как-то ничего не понимаю». «Отлично, тогда прогуляемся, если вы не против». По натоптанной тропе они углубились в лес. Пробивавшиеся сквозь кроны солнца ровно светило слева, и Санька сообразил, что они идут куда-то на северо-восток, а потом начал узнавать места. Похоже, они были где-то за Баран-горой с ее тыльной южной стороны. «Ориентируйтесь», — спросил Слава, внимательно наблюдавший за ним. «Думаю, да». «Пара километров к юго-юго-востоку от слияния Яхромы и Камарихи. Где-то справа и впереди должна быть Баран-гора». — он помолчал. «Меня зовут Слава, а вас, как я слышал из вашего разговора с Жень-Женечем, Александр?» «Можно просто Саня». «Хорошо, ну что же, Саня, спрашивайте». Санька подумал и задал почему-то далеко не самый важный вопрос. — Послушайте, Слава, мы ведь сейчас достаточно далеко от того места, где я э, упал. Если ваши ребята тащили меня на себе, это должно было занять полчаса, не меньше. — Где-то так, — кивнул Слава, — и еще минут двадцать вы валялись у нас на станции, пока не пришли в себя. — Получается, почти целый час. — Вы думаете, я час был без сознания только из-за того, что стукнулся башкой о камень? «Думаю, не только», — Санька снова задумался. «Ну, черт с ней с головой. Слава, вчера ночью я видел широкую белую лестницу. Она шла от реки на вершину горы. И не только видел, я ее трогал. Я по ней поднимался, а потом она исчезла. Тогда-то я и упал». «Лестница исчезла, когда ушла луна?» «Да. А эта лестница, она была на самом деле?» «Но вы же сами говорите, что видели ее и даже трогали». — И это не было галлюцинацией? — Саня, вам очень повезло, что наши влюбленные лаборанты отправились в этот вечер погулять под луной, оставив всю будничную работу с приборами на нас с Жень-Женечем. К слову, по этому поводу я даже не сделал им выговор. Они тоже увидели лестницу и побежали к ней, но у них хватило ума не пытаться по ней подняться. Они видели и вас. Лестница была прекрасно освещена луной. — Тогда... — Что это было? — Если вы так спокойно об этом говорите, значит, эта лестница как-то связана с вашей работой? — Отчасти, — с явной неохотой сказал Слава. — Эта лестница была здесь задолго до нас и прибудет до тех пор, пока стоит Баран-гора. А может, и дольше, черт ее знает. Наши эксперименты лишь, хм, скажем так, при определенных условиях, наши эксперименты, похоже, становятся... своеобразным катализатором этого процесса. «Ничего не понял», — жалобно сказал Санька. Слава вздохнул. знаете Саня, давайте я вам расскажу все по порядку. подробности не обещаю, но...» Конечно, быстро согласился Санька. «Говоря вообще, наша лаборатория занимается физикой пространства. Здесь, на Яхраме, у нас небольшая экспериментальная станция. Почему именно здесь?» Но это место обладает определенными геофизическими характеристиками, отличающими его от других и очень важными для нас. Так вот, станция была построена всего год назад, прошлой весной. Тогда же мы начали свои эксперименты и почти сразу столкнулись с этим, с лестницей. «Собственно, с лестницей столкнулся Жень Женич. Это наш математик. Вы с ним только что чай пили». Слава вдруг рассмеялся. «Я сманил его из НИИ механики, предложив задачу, которую невозможно было решить». «И как задача?» — спросил Санька, которому стало совсем интересно. «Решил, конечно. Он действительно гениальный математик. Впрочем, речь не об этом. Наш Женечка возвращался из Ильинского, ходил за продуктами». И что-то он там задержался. Короче, когда он подошел к переправе через яхрому уже темнело и была луна, Слава снова усмехнулся. Это было очень смешно, когда Жень-Женич, уже по темноте, потерявшая по дороге шапку, ворвался на станцию и принялся, размахивая руками, рассказывать, что видел призрачную лестницу, ведущую на вершину Баран-горы. Он видел ее с того берега и очень недолго, всего несколько минут, Я мог бы не поверить кому угодно, но не такому ученому, как Женя. У него совершенно особый абстрактно-математический склад ума. И все-таки мы так ничего об этой лестнице и не узнали бы, если бы не один курьезный случай. Тем же летом уже в другой наш приезд на станцию, я рано утром пошел проверить блок Д. У нас тут в нескольких местах расставлены стационарные датчики, просто небольшие коробки с телеметрией, «Прикопанные в земле. И вот, перешел я Яхраму, потом Дементьевский, выхожу на поляну, где этот самый блок Д у нас прикопан, и тут на поляну выезжает со стороны Линского легкий трактор, заворачивает прямо ко мне и тормозит, а из трактора вылезает, соответственно, тракторист, не совсем, скажем так, трезвый, и спрашивает, не желаю ли я этим прекрасным утром испить с ним шампанского». Санька заржал и сразу поморщился, потому что смех отозвался в главе болью. «Ну вот», — продолжил Слава, — «я вежливо отказываюсь от приглашения, а тракторист, ничтоже сумняшися, достает с третьей попытки из недр своей машины бутылку нового света, открывает ее и присаживается у колеса. В общем, мне не удалось сразу от него отвязаться, и, как оказалось, к счастью, каким-то образом он и тракторист...» Сразу признал во мне ученого из тех домиков, что за бараном, и посему пришлось вашему покорному слуге выслушать пространный монолог о том, что в этих местах действительно есть что изучать. И представьте, Саня, один из его доводов звучал так «А еще у нас тут лестница мраморная раньше была на барангаре «Сами понимаете, что я ухватился за него обеими руками и попытался разузнать о нашей лестнице хоть что-нибудь. Однако добиться мне не удалось почти ничего. Он рассказал только, что сам он ее не видел, но видели многие, а почему ее сейчас нет, не знает. Наверное, в перестройку гады растащили». «Разумеется, таких совпадений не бывает. Дело в том, что такого рода фокусы косвенно связаны с нашей работой». Мы договорились с одним московским кружком юных этнографов, и они провели для нас сплошной опрос местных жителей. Выяснили, что те знают о лестнице. И представьте, оказалось, что несколько стариков действительно видели когда-то эту лестницу. Старик из Ильинского, который в детстве пас коров на лугу под горой, одна бабка из Пурихи и так далее... «Вы знаете, что давным-давно на этой горе стоял город?» — спросил он без видимой связи. «Да», — сказал Санька, — «выжгород на Яхраме». Слава кивнул. «Это был немного особенный город, и эта лестница его». «То есть?» «Вообще-то мне не стоило, вероятно, углубляться в такие подробности, но вы мне понравились, Саня, обычно интуиции мне не подводят. И раз уж понесло...» «Если вы заметили, мы с вами сделали почти полный круг. Минут через пять будем на станции, там я покажу вам кое-что». Слава явно подразумевал, что разговор временно закончен, и Санька не стал пока ничего спрашивать. Впрочем, очень скоро они действительно вышли назад к станции, только с другой стороны. Видимо, заметив их из окна, на площадь выпорхнула Леночка, заулыбалась, пожелала им доброго утра и спросила Саньку, как он себя чувствует». Санька сказал, что хорошо, и поблагодарил за вчерашнее спасение. Потом Слава утянул его в каменный дом. «Это наш рабочий корпус», — сказал он, если, конечно, так можно называть домишко из трех комнат, не считая сторожки. Они прошли в самую дальнюю комнату, которая, как понял Санька, была одновременно складом приборов и кабинетом Славы. Тот подошел к одному из стеллажей и приглашающий кивнул. На полке, совершенно неуместная и чужая среди приборов, склянок и сваленных документов, лежала каменная плита метровой длины, шириной во всю полку и толщиной с ладонь. Санька сразу узнал подмосковный белый камень, очень плотный известняк, из которого сложены многие соборы Северо-Восточной Руси. Слава молчал, ожидая его реакции. «Елки-палки!» пробормотал Санька. «Это что? Оттуда?» Он очень ясно представил себе, как из таких плит собирается лестница. «Не совсем», — Слава вытащил из заднего кармана брюк-пачку сигарет. «Вы курите?» «Да», — сказал Санька и понял, что действительно очень хочет курить. «Угощайтесь». Они закурили. «Это на самом деле плита из белокаменной лестницы, которая когда-то вела к речным воротам Вышгорода». Ее нашли наши юные этнографы в земле у самого подножия склона. Мы консультировались со специалистами по средневековой русской архитектуре, те подтвердили, что такое сооружение, как наша лестница, действительно могло быть, и даже привели пример – церковь Покрована Нерли под Владимиром. Сейчас она стоит на небольшом холме в болотистой пойме, а раньше этот холм был повыше, его окружала вода, и от главного входа в храм к пристани вела такая же белокаменная лестница. Сейчас ее тоже нет. Развалилась, плиты ушли под землю, разрушились, были растащены крестьянами для своих нужд, а может и не крестьянами, уже неважно Он затянулся и помолчал. «Вы понимаете, Саня, что вы никак не могли вчера ночью ступить на эту плиту?» Это было утверждение, а не вопроса. Уже хотя бы потому, что эта плита вчера ночью лежала здесь, на стеллаже, как и сейчас. Санька кивнул. «Вы шли по той лестнице, а если уж быть совсем точным, то по ее отражению, которое иногда, очень редко, возникает здесь и сейчас». «А что вы имеете в виду под отражением?» «Мы все представляем, что такое отражение относительно плоскости». Для этого не нужно даже знания элементарной геометрии, достаточно просто бытового опыта обращения с зеркалом. Несложно также представить отражение относительно прямой в двумерном пространстве. А вот попробуйте, Саня, представить отражение от Эйнштейновского четырехмерного пространства времени. Слава выпустил тонкую струйку дыма в сторону открытой форточки. «Получается?» — не очень, — признался Санька. И главное, такое отражение было бы возможно только в пятимерном пространстве. — Верно. А, а как со всем этим связаны ваши эксперименты? — Где тонко, там и рвется, — не очень понятно, — сказал Слава, ввинчивая окурок в переполненную пепельницу. — Я уже говорил, что город, который стоял на этом холме, был... не совсем обычный это видно по многим вещам и потому как он исчез в семд веке словно никогда и не был и потому что было здесь до него а что здесь было целая система древних святилищ одно на вершине холма еще одно внизу слияние рома и комарихи там к слову по слухам есть еще один похожий на вашу лестницу артефакт Священный камень, тоже исчезающий, только немного иначе. — А при тут святилище? Это уже магия, а не физика. — А лестница, возникающая из ничего спустя почти тысячелетия после ее создания, это не магия? Слава усмехнулся. — Эта лестница, вероятно, была неким кардинальным элементом в сакральной структуре города, поэтому именно она, а не замок и не мост, проходивший в десяти метрах над Яхромой, проявляется при стечении определенных особых условий. «Понимаете, Саня, — сказал он, помолчав, — мы сами еще многого не знаем, и работа наша только в самом начале, и средств не хватает, и специалистов. Вот нам нужен специалист по определенным областям психосоматики и психофизики, а им не интересно с нами работать». «Нам нужен хороший геофизик, но любой не годится, нужен такой же сумасшедший, как и мы сами». «Я вообще-то геофизик», — сказал Санька. «Ага», — Слава посмотрел на него, чуть наклонив голову и аристократично изогнув левую бровь. «Может, прав был Жень Женич, когда говорил, что все наши дела неизбежно должны вызывать отклонение от классической теории вероятностей? Хотите, Саня, я покажу вам одну интересную картинку», «А вы скажете мне, что думаете они как специалист?» «Ну, давайте». Слава спрыгнул с подоконника, на котором уселся во время беседы, и сел в кресло перед рабочим столом, развернул стоявший на столе монитор так, чтобы и Саньке было видно, порылся в директориях, отыскивая нужный файл, и, наконец, вывел на монитор картинку. «Кусочек карты геомагнитного поля», — сказал он. «Вижу», — ответил Санька. На карте была изображена любопытная аномалия ГМП, по форме похожая на две наложенные друг на друга перпендикулярно восьмерке. Одна из них синела отрицательными значениями поля, вторая краснела положительными. В центре, где восьмерки пересекались, был ноль, то есть фон. Амплитуда аномалии не была большой, всего около сотни нантесла и тем не менее... Интересно протянул Санька. «Честно говоря, мне трудно себе представить, какой формы подземный объект мог дать такое поле, какой-то очень сложной формы интрузивное тело?» Слава хмыкнул. «Я сейчас наложу высоты, уверен, вы узнаете место». Он щелкнул мышкой, и на мониторе поверх значений ГМП проявились линии горизонталей. Санька действительно узнал, где это Западный угол Баран горы. Да, и как вы понимаете, здесь нет никаких интрузий и вообще магнитных горных пород, ну, не считая ледниковой мелочи, валунов, чистый песок повсюду. Откуда же аномалия? Вот и думайте. Сами говорили про магию. Это место древнего святилища, о котором я вам говорил. Но не бывает следствий без причины. Геомагнитная аномалия без источника – это нарушение закона сохранения энергии. Насчет следствия беспричины вы правы, а вот с остальным, Саня, если вы видите то, что вам представляется нарушением закона сохранения энергии, это не значит, что рушится мир. Это всего лишь означает, что система, которую вы рассматриваете, не замкнута. Вы же сами предположили, что для возникновения нашей лестницы – как отражение, необходимо существование как минимум еще одного пространственного или временного измерения. Но представьте себе ежика, который сидит у себя в норке и вдруг замечает, что температура воздуха поднялась. Для него это будет выглядеть нарушением законов сохранения, а на самом деле наверху, над норкой, кто-то просто развел костер». «Кажется, ежики не живут в норах», – рассеянно пробормотал Санька. «Ну, какая разница?» — отмахнулся Слава. Он снова достал пачку сигарет, протянул Саньке, тот кивнул, взял одну и прикурил, по-прежнему глядя в монитор, где цвел четырехлепестковый цветок невозможной аномалии. «Интересно?» — спросил Слава. «Интересно», — сказал Санька медленно. «Тогда, знаете что, вот вам моя визитка, здесь есть адрес нашей лаборатории в Москве и телефон. Где-то через неделю мы возвращаемся в город». Приходите, поговорим серьезнее. Санька взял визитку и как-то автоматически сунул ее в карман. И все-таки Слава, спросил он, чем вы на самом деле занимаетесь, я имею в виду главную цель работы. Целей много, Саня. Вы в них разберетесь, когда мы познакомимся ближе, но главная цель, конечно, есть. Он сильно затянулся, с шумом выпустил дым. «Физика пространства в том виде, в котором занимаемся ею мы, — это выход в космос, выход в большой космос, а не барахтание в лягушатнике, которым является Солнечная система». «Так вы придете?» «Да», — сказал Санька. «Да, конечно».